Глава 48. восьмая «Эль, я оставлю тебя минут на двадцать. Схожу перекусить в кафе через дорогу». «Конечно, Маша, иди. Очередь вроде не стоит». Улыбнулась я и набрала номер следующего пациента, чтобы подтвердить запись к специалисту. Только Маша вышла за дверь, как в клинику буквально влетел Егор. «Элька, держись за стул, а не то упадешь». Запыхавшись, протараторил он. «Егор, не пугай меня». Я медленно встала и вышла из-за стойки администратора. Он со счастливой улыбкой взял меня за руки и заявил. «Мне предложили работу в Москве!» «Фух!» – выдохнула я и приложила руку к груди. «Божечки, я думала, что-то случилось!» «Погоди, как в Москве? Кто предложил?» Он заговорил с короговоркой. «Помнишь, я проходил практику у своего приятеля в московском банке. Так вот, он мне сейчас позвонил и предложил постоянную работу в кредитном отделе. У них там вакансия освободилась. Вот он сразу про меня и вспомнил. Представляешь?» «Ух ты, круто. Но а жить там где?» Он сказал, что с жильем вообще проблем не будет. «По старой дружбе даст в наше распоряжение однокомнатную квартиру на первое время. Только за коммуналку сами будем платить». «То есть ты хочешь ехать туда со мной?» «Ну да. А ты разве...» Я нарочно сделала кислое лицо и выдержала паузу. А внутри уже взрывались праздничные салюты. «Мы поедем покорять Москву, столицу, вместе! Ура!» «Эль!» — переспросил Егор, нахмурившись. «Да, я за, черт возьми, за!» — крикнула я и запрыгала на месте. «Я с тобой хоть на край света, ты же знаешь. Да хоть в деревню, хоть в село». «Ну, в Москву так в Москву!» – засмеялась я. «Правда?» – он подхватил меня на руки и закружил. «Куда я, туда и ты, глупенький, и наоборот!» Бурно радовалась я, пользуясь тем, что в клинике не было пациентов. А вот некоторые специалисты, услышав мои визги, вышли из кабинетов, заглянули в холл, увидели, как мы обнимаемся, и по разошлись по кабинетам. «Егор, а что мне с учебой-то делать?» опомнилась я. Хотя, кажется, меня может выручить мама. Я же раньше хотела поступить в медицинский. Мама давно мечтала пристроить меня в московский мед. У нее там есть знакомый декан.